Глава пятнадцатая. Страх крепко сжал меня ледяными клешнями. Я неслась домой по усыпанной галькой дорожке. Вокруг меня летели искры. В ямках от моих шагов прорастал астралистный папоротник. Наш маленький жёлтый дом стоял на углу, мирный, словно всё было, как всегда, словно папе не грозила опасность. Я бросилась через лужайку и распахнула дверь, Мое сердце билось так быстро, что закружилась голова. Диван пустовал. У меня душа ушла в пятки, окружающий мир будто сжался. Но откуда-то издали послышался голос. «Мисс Лукас, это вы?» «Робин». Я услышала голос Робин. Они были в доме, они нуждались во мне. Я бросилась в маленькую комнату папы. Мало-помалу чувства возвращались ко мне. Отец с пепельно-бледным лицом на кровати. Робин у его плеч с саквояжем для снадобий. Лоб наморщен и покрыт потом. Мадам Бен преклонила колени рядом с папой. Ее руки, прижатые к его груди, покраснели. «Живите долго», — повторяла она все громче и громче. Я приблизилась на шаг. Папины глаза были закрыты. Азалии пышно цвели из двух точек слева и справа от его грудины, роняя лепестки на пол. Я начала падать, но оказалась в объятиях Робин. «Мисс Лукас!» — раздался крик. «Как хорошо, что вы здесь!» Я заставила свои дрожащие ноги нести меня вперёд, ближе к папиной кровати. В понедельник утром с ним всё было в порядке, а сейчас... «Папа!» — мой голос прозвучал слабо, с дрожью и надломом. Мадам Бен-Аммар судорожно вздохнула и отступила на шаг, промокая лоб рукавом. Папина грудь слабо двигалась, отягощённая дюжинами азалий, которые пробивались сквозь плоть и рубашку. Его белая веснушчатая кожа взмокла от пота. Одна рука упала на пол. Папа нахмурился с закрытыми глазами, словно ему снился плохой сон. Я оседировала его, чтобы помочь справиться с болью, Тяжело дыша, объяснила мадам Бен -Аммар. «Я здесь благодаря своевременной весточке Робин. Твоему отцу становится все хуже и хуже. Я стояла рядом с ведьмой, отмечая, откуда именно растут цветы. Папе стало хуже из-за моего неудачного благословения». «Вы... вы пробовали удалить цветы из его организма? Новые вырастают», — ответила мадам Бен -Аммар. «Клара, «Я сама пыталась благословить твоего отца. Делаю всё, что могу, но проклятие пересиливает его организм. Твоему отцу осталось недолго». Я вытращилась на ведьму, ожидая, что она закончит свою мысль или скажет, что всё это — сон. Повернувшись к папе, я прижала обтянутые перчатками ладони к его щекам. «Папа!» — тихо скомандовала я, обращаясь непосредственно к нему — «Папа, проснись!» Раздался сдержанный кашель. «Мисс Лукас, лучше дайте ему отда...» Мадам Бен отвергла предложение, подняв руку. Я похлопала папу по щеке. «Проснись!» — ворковала я. Вспомнилось, как папа по утрам будил меня, когда я училась в школе. Целовал в лоб и просил встать, не то съест все ягоды, которые собрал для своей дочки. Папины глаза, голубые, как у меня, распахнулись. Его грудь застыла посреди нечистого, затруднённого вдоха. «Клара!» — шепнул он. Большим пальцем я погладила его в палую щуку, то самое место, где чуть раньше оставила след моя рука. Что говорить, я представляла плохо. Мы запросто друг друга поддразнивали, но сегодня это казалось неправильным. Прекрасный тонкий аромат цветов которые наводнили его организм, постоянно напоминал о том, что, как бы мы ни притворялись, отец был плох. «Почему ты не со своим учителем?» Папин голос был слабым, придушенным. Его хватало лишь на несколько слов, после чего снова приходилось глотать воздух. У меня задрожали губы. Сердце, уже израненное, заболело от нового удара. Хотелось упасть на папу и, рыдая, рассказать ему все о Ксавье, о нашем залитом солнцем детстве, о периоде молчания, об обещании, о нашей дружбе, новом цветке, распускающемся на старом растении, и, наконец, об истинной сути деяний Ксавье, о злости и сожалении, бурлящих у меня в груди. «Мы просто поссорились», — сказала я папе. «Ложью мои слова не были» но на грудь давили не меньше. Я вытерла слезу с его щеки. Я так скучала по тебе. Папа нахмурился, прижимая голову к моей ладони. Ты только не злись на него, слишком долго, милая. Вы хорошая пара. Вопреки всему, он улыбался, крепко зажмурившись. Хороший маг, хорошая ведьма. Мне хотелось, чтобы папа поделился со мной всей мудростью мира. Хотелось, чтобы он говорил не уставая. Хотелось рассказать ему больше самой, но в голове царил полный бардак. Мадам Бенамар тронула меня за плечо. Глаза ее блестели. Если хочешь попробовать снова наложить благословение, сейчас самое время. У меня сердце замерло. В последний раз я потерпела сокрушительную неудачу и отлично понимала, что сделаю еще хуже папе и без того страдающему от сильной боли. Отец наморщил лоб, его тело сотряс очередной приступ кашля. У меня не было выбора. Дрожащими руками я палец за пальцем стянула вышитые перчатки. Красивый подарок неравнодушного ко мне человека. Человека, которому была неравнодушна и я. Дыши, просто дыши. Велел мне внутренний голос, голос воспоминаний, воспоминаний о Ксавье, о наших совместных уроках. На моем пальце чернело кольцо. Я плотно зажмурилась. Папа учил меня, что люди не просты. Хотелось бы, чтобы Ксавье оказался односторонним, плоской деревянной куклой, нарисованным изображением друга моего детства и больше ничем. Только это не было правдой. Ксавье оказался призмой, треснутый и одновременно сверкающий. Он причинил боль стольким людям, даже мне. Но разве я не делала то же самое? Разве я не причиняла боль любимым, хотя желала им только добра? И вопреки всему, через что мы прошли, Ксавье помог мне. Он научил меня усмирять свою силу, как не удавалось никому». Гнев ураганным ветром завихрился у меня в груди. По сигналу моей магии за окном загремело так, словно небо рушилось. Дрожал весь дом. Дыши. Мы швыряли фарфор с обрыва, кричали до хрипоты, Не подавляли наш гнев, а видели его в истинном свете и выпускали на волю. Использовали. Мои ладони зависли над папиной грудью. В животе горело, в горле завязался узел. Я превратилась в листок, который дрожит среди бушующей за окном непогоды, терзаемый грустью, сожалением, гневом и страхом. Но, как и в тот день у обрыва, я не гнала эти чувства. Они могли трепать мою душу, но ветер меня не унесет, и я не позволю. Вспоминая наш совместный урок, я гадала, как можно с такой силой скучать по Ксавье и одновременно его ненавидеть». Первый этап благословения требовал намерения. Папа непременно исцелиться. Затем я подумала о своей любви к нему. Разрази меня гром, я любила его до умопомрачения. Папа утирал мне слезы, завязывал мои шнурки, утешал, когда к совье перестал мне писать, присылал засушенные цветы в каждое место моего обучения, позволял мне задерживаться и играть у Мурвинов, даже когда уставал. Вечерами пел мне на одну колыбельную больше. Все эти годы рядом со мной был только папа, но ни в ком другом я и не нуждалась. Он обеспечивал меня, защищал и растил так, как моя мать не сумела бы. Мы и без неё жили припеваючи. Отец сделал всё для моего счастья. Я прижала ладонь к папиной груди. Он охнул, будто его облили холодной водой, я стиснула зубы, чтобы не отстраниться, не сдаться, не разреветься. «Папа», — начала я, — «пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и свободой». У меня задрожали руки. Кожа покрылась бусинами пота. Я стала ждать знакомого жжения магии, растекающейся по телу. Вместо этого она грела ребра слабыми тлеющими угольками. «Пусть каждый удар твоего сердца будет наполнен миром, уверенностью и свободой. Перед глазами поплыло. Мир рассыпался на точки розовых азалий. Папа закашлялся громко и болезненно. «Клара!» Голос мадам Бенамар звучал мягко, как шелест ветерка, и словно за многие мили отсюда. Я силой прижала пальцы к его ребрам. «Магия!» — зарычала я, напрягая грудь и плечи. «Исцели его!» Внутри меня жило чудовище, могучее и ужасное. Но контролировать его следовало мне. Я вырастила целый лук цветов, успешно готовила снадобья и создавала порталы. Это мое проклятие уже лишило меня слишком многого. Оно не разрушит мне жизнь. Оно не убьет моего отца. И я — это не моя магия. Щеки зарделись. Я заскрежетала зубами и плотно зажмурилась, За опущенными веками появились красные пятна. Ненависть гудела внутри, обжигая, как расплавленный металл. Магия избивалась в моих руках, шипела и искрила, словно живой огонь. Только я была сильнее. Я терпела ее годами, терпела боль и вред, который она мне причиняла. Моему терпению настал конец. «Ты исцелишь его!» — закричала я. За пронзительным скрипом последовало громкое «Бам!». Я бросилась на пол, закрыв руками голову. Мадам Бен Аммар обвела меня руками, заслоняя собой. Осмелившись выглянуть из-за плеча ведьмы, я заметила, что наши темные половицы усеяны мелким битым стеклом и лепестками азалии. В оконные рамы, из которых торчало несколько зазубренных осколков, со свистом влетал сильный порывистый ветер. Моя окаянная магия сеяла хаос на каждом шагу. Я перевела взгляд на папу, опасаясь, что его ранило осколками. Но он сидел прямо, его голубые глаза были ясными и живыми. Отец прижимал руку к грудине, на которой не цвело ни одной азалии. Папа повернулся ко мне и рывком поднялся с кровати. «Сэр!» — раздался крик Робин. Только папа не слушал. Он даже не поморщился, когда потянулся ко мне, оторвал от пола и крепко обнял. Прижав ухо к его груди, я услышала громкий, энергичный стук сердца. «Клара!» — шепнул мне отец хриплым, но полным оптимизма голосом. «Моя гениальная девочка!» Я прильнула к папе. Крепко зажмурившись, ждала очередного приступа кашля, но он дышал легко. Как странно быть готовой расплакаться и испытывать благодарность за нормальное дыхание, за ровный пульс. Я обняла папу за пояс и растворилась в слезах восторга и облегчения. Наконец-то я покорила свою магию. Она прислушалась ко мне. Контроль и понимание, которым меня научил Ксавье, кое-что значили. Они значили, что я не пустышка. Значили, что я могу спасти папу. «Спасибо тебе, магия» подумала я впервые в жизни. Но она не ответила.